Глава 13, Динара. Остановились мы у роскошного отеля, в банкетном зале ресторана которого должна была состояться церемония. «Твоя знакомая настолько богата, что ЗАГС приехал к ней?» — пошутила я, выходя из машины. «Скорее парень, за которого она выходит замуж. Она, конечно, тоже наследница не из бедных». Тим задержал мою руку в своей чуть дольше, чем это требовалось. Прикосновение не было навязчивым, скорее, деликатным и приятным. Я всмотрелась в лицо Тимура. Глаза темные, волосы тоже. Но не как у Булата, а прямые. У висков не завиваются. «Булат, да когда я перестану думать о нем?» Внутренний голос шепнул неутешительную истину. «Никогда». Теперь я могла видеть выражение глаз людей, могла видеть, как двигаются их губы, пусть зрение и не стало таким, когда аварий. То, что сделал Артур Витальевич, иначе как чудом не назвать. И Тимура я видела, но все мое существо желало другого мужчину рядом. Ни больная обида, ни сохраненное жестокое сообщение, ни здравый смысл не помогали. Прошу, Тим предложил мне взять его под руку. Предложение я приняла. Пока мы шли ко входу, остановились еще две машины. Дорогие, как и люди, вышедшие из них. «У тебя очень красивое платье», — сказал Тимур, пропуская меня в холл. «И ты очень красивая, Динара». «Спасибо». «Да, платье было красивое. Хорошо, что я не продала его вместе с другими вещами, иначе выглядела бы тут белой вороной». В холле переливалась огромная люстра, вокруг были цветы, и в этой роскоши я оказалась себе чужеродной. Несмотря на прожитые в достатке пять лет, я так и не привыкла к дорогой жизни. «Вы на свадьбу?» — спросила одна из девушек на входе. «Да», — он подал приглашение. Нас проводили в зал. Цветов здесь было еще больше. Вход украшала сделанная из них арка, цветы стояли в вазах и на столах. С Тимуром поздоровались две пары, а я вдруг поймала на себе взгляд молодого мужчины. Смотрела на меня очень странно, словно привидение увидел. «Дина?» Я повернулась. Рядом со мной стоял другой мужчина. «Да, мы знакомы?» «Не ожидал тебя тут встретить». Он вдруг усмехнулся. «Да, прости. Булат рассказывал мне про операцию. Я и так все время забывал, что ты...» «Ну, про твое зрение». «Я Вик». Голос, манера говорить, в голове у меня завертелись шестеренки. «Виктор», — повторил он, — «лучший друг Булата». Я приоткрыла губы, но спросить ничего не успела. Виктора позвали, Тимур потянул меня в сторону. «Твой знакомый?» — спросил он. «Да, так, тени с прошлой жизни». «И о чем вы с тенью разговаривали?» — улыбнулся он. «Извини, это не мое дело, разумеется. Вопрос снят». Я вздохнула. Тимур знал, что я была замужем, но сегодня мне не хотелось вспоминать об этом, хоть и забыть не получалось. Вокруг уже сновали официанты с подносами, разносили шампанское. «Прошу». Взяв бокал, Тимур подал его мне. «Нет, спасибо». «Не любишь шампанское?» «Я редко пью, а сейчас не хочется, так что я бы лучше выпила сока или лимонад». «Такая из меня компания на свадьбе». «Отличная компания». Подожди, попробую раздобыть для тебя что-нибудь. Стой здесь, не уходи никуда. Он скрылся среди гостей. Я осмотрелась и поймала на себе взгляд девушки. Перехватив мой, она отвернулась, а ощущение внутреннего дискомфорта усилилось. Я все таки отошла к стене, пытаясь высмотреть Тимура среди гостей. Зря я, наверное, согласилась с ним пойти. Права, Аня. Приглашение на свадьбу не просто так, а давать пустые надежды. «Лимонад!» — перед моим носом появился стакан. «С мятой. Надеюсь, ты любишь». «Спасибо». «Скоро уже начнут. Пара минут. Потом с Ирой тебя познакомлю». Признаюсь, она меня подтолкнула, чтобы я тебя пригласил. «То есть, если бы не невеста, ты бы меня с собой не взял?» «Да я как пацан решиться не мог», — он усмехнулся. «А Ирке твою фотографию показал, и она сказала, что дураком буду, если приду один, без тебя». Ну и все, я как лому с головой. Тимур приобнял меня и посмотрел в глаза. Я затаила дыхание, но он не позволил себе ничего, кроме улыбки и легкого поглаживания по спине. Обязательно поблагодарю ее, сказал он. И тебе спасибо, один за то, что согласилась пойти со мной.